Глава девятая. Тимур. Я влетаю в буфет на третьей космической и нагло пристраиваюсь к стоящему в начале очереди Тёмычу из сборной по плаванию, игнорируя косые взгляды остальных ребят. Осуждающие шепотки меня не волнуют совершенно, и уже через пару минут я становлюсь обладателем картонного стаканчика со сносно пахнущей жидкостью внутри. Бросив товарищу что-то отдалённо напоминающее благодарность, я выскакиваю в коридор, ловко огибаю застывшую около дверей блондинку, вещающую что-то про составить компанию, и возвращаюсь к задумчивой славе. «Спасибо». Наши пальцы соприкасаются, когда я передаю причитающийся ей напиток и отчетливо чувствую, как что-то замыкает в башке. Мозги в считанные секунды превращаются в кисель, мысли перестают быть связанными, а ладони сами ложатся на подоконник рядом с бёдрами Авериной. И мне глубоко плевать, как это всё смотрится со стороны. Я жадно слежу за тем, как осторожно она цедит горячий капучино и блаженно жмурится от расползающегося по телу тепла. Послушно киваю головой в ответ на её вялые, совсем неубедительные попытки отчитать меня за провокационную выходку на паре. И нет, я не считаю, что мои губы были в непозволительной близости от её шеи. «Тимур, ты совсем меня не слушаешь!» Упрекает меня Стася, отставляя полупустой стаканчик в сторону. И хватается за край моей расстёгнутой толстовки. И вот теперь я действительно с большим трудом её слышу. Между нами всё так быстро закрутилось, что я ощущаю себя Алисой, угодившей в кроличью нору. Рано или поздно всё встанет на свои места и выстроится в единую красивую схему. Говорю я словами писателя, истерев с уголков славенных губ пенку, нехотя от неё отрываюсь, чтобы напоследок лукаво ей подмигнуть. До вечера, принцесса. А в раздевалке меня уже ждёт зло и Шилов, явно что-то не поделивший смелейшей преподавательницей». Он сердито сопит и сосредоточенно вертит в руках злополучную коробочку с украшением, от которого отказалась Стася. «Слушай, вот что ещё этим бабам надо, а?» Щепотку понимания, капельку восхищения и жгучий требовательный поцелуй, сбивающий с ног. «Но об этом, само собой разумеется, я приятелю не сообщаю, деланно пожимаю плечами и в торопях стаскиваю с себя верхнюю одежду». Также стремительно натягиваю плавки, цепляю очки и прохожу мимо Кирилла, когда он меня тормозит, окатывая одержимостью плещущийся на дне тёмно-карих глаз. «Ну правда, я ведь не урод, и тачка у меня есть, и бабки. В кафе там сводить, безделушку купить. Да хоть миллион алых роз. Чего ей не хватает, а?» «Быть может, банального притяжения? Ляпаю я раньше, чем срабатывает внутренний ограничитель. И морщусь». «Потому что Кирюхе нафиг моё откровение не тарахтело. Ему нужно было что-нибудь вроде «Она обязательно тебя оценит» или «Ты реально крут, бро, а не моя грубая голая правда». И вроде бы надо заткнуться, но я продолжаю нестись вперёд, как набравший ход паровоз. «Мой тебе совет, Кир, оставь Славку в покое и переключись на кого-то другого». Судя по сведённым к переносице бровям, выгоревшим от пребывания друга на курорте в Арабских Эмиратах, а также крепко сжатым кулакам, Шилов не то что не согласен с предложением, а готов затолкать неприятные слова мне прямо в глотку. И это его поведение вызывает глухой ироничный смешок, слетающий с моих губ». С самого детства Кирилл привык получать всё, что его душе будет угодно. Лучшую игрушку, навороченную приставку, дорогущий гаджет, неважно. И тот факт, что что-то во Вселенной может происходить против его воли, сейчас вряд ли укладывается в его бедовой голове. «Громов, Шилов, а вам что, особое приглашение на тренировку нужно? Так я сейчас выпишу». Раскатисто гаркает Алексеич, и мы с другом срываемся с места, обгоняя друг друга на поворотах и опасно скользя по мокрому кафелю. Неприятный разговор снова откладывается, и я вхожу в воду практически без брызг, давая себе последнюю отсрочку. Обязательно признаюсь Кирюхе, что связывает нас со Станиславой после того, как отметим его день рождения. На этот раз родная стихия не приносит должного облегчения» а напряжение между нами с Шиловым продолжает расти, выливаясь сначала в стремление опередить друг друга на финише, а потом в перекрестившиеся тяжёлые взгляды в раздевалке. И впервые с нашего знакомства в детском лагере, когда я вмешался в неравную драку Кира с другими мальчишками, мы с товарищем выходим из здания университета порознь. Он направляется к припаркованной за углом тачке, я же устремляюсь к аллее, ведущей к подземке» потому что делить тесное пространство авто, когда мы оба на взводе, вряд ли хорошая идея. Правда, долго думать об обидах Кирилла не получается, потому что через каких-то полчаса из подъезда элитного жилого комплекса выныривает слава, одетая в длинное пальто кремового цвета и сияющую широкую улыбку, зажигающую меня неподдельным счастьем и предвкушением чего-то невероятного». Мы с ней добираемся до ближайшего кинотеатра, перебрасываясь ничего не значущими фразами и историями из прошлой жизни. Сдаём верхнюю одежду в гардероб и, предъявив электронные билеты уставшей девочке-контролёру в мешковатом сером платье, поднимаемся на последний ряд. И Стася не упрекает меня за выбранные места для поцелуев, обольстительно отправляя в рот облачко воздушного карамельного попкорна. «Я так давно не была на свидании, что забыла, как может быть здорово куда-то пропасть и выключить телефон», – искренне выдыхает она, прижимаясь щекой к моему плечу. А «Я позволяю себе переплести наши пальцы и сказать, как замечательно она выглядит в этом светло-бежевом кардигане и чёрных обтягивающих брюках с кожаной полоской сбоку». На экране разворачивается захватывающее действо. Но я вряд ли могу уловить сюжет, упиваясь близостью Славкиного изящного тела, любуюсь её гладкими распущенными волосами и балдея от запаха земляники, перемешанного с шоколадом. Пожалуй, стоило оставить позади неудачные отношения, чтобы со всего маху влететь в девчонку, от которой фейерверки разрываются в груди». Она очаровательно прикусывает нижнюю губу, а ещё чуть подаётся вперёд и непроизвольно стискивает мои пальцы, когда кинолента радует нас очередным непредсказуемым поворотом. И я не могу удержаться от соблазна притянуть девчонку ближе к себе и уткнуться носом в её тонкую шею, беспечно пропуская развязку фильма. «А как вы с Кириллом познакомились?» Спрашиваю я у Славки, пока мы стоим в очереди в гардеробной, и чуть сильнее сжимаю руки, покоящиеся у неё Наталии. Тем самым невольно демонстрируя взыгравшие собственнические инстинкты, требующие разузнать все детали, касающиеся взаимоотношений Авериной с Шиловым. «Ты же в курсе о его легендарном везении?» ухмыляется Стася, поворачивая мои ладони вверх и нежно-невесомо их поглаживая. Дождавшись моего утвердительного кивка, она смешно морщит нос и, проглотив ещё один смешок, рассказывает. Он умудрился опрокинуть на меня чай в столовке, а заодно залить конспекты и журнал посещения. Странно, что он вообще после этого выжил. Вручив пухлой угрюмой женщине номерки, я забираю нашу одежду и помогаю Славе влезть в рукава её длинного тёплого пальто. Быстрым движением накидываю свою куртку и, не застёгиваясь, выхожу на освещенный пятачок перед кинотеатром. С наслаждением запрокидываю голову вверх и ловлю языком снежинки, срывающиеся с пасмурного серо-синего неба. «Заболеешь!» – шепчет Слава, напрасно пытаясь запахнуть полы моей кожанки. Но я её останавливаю и снова тону в омуте её блестящих серо-стальных глаз, как в первую нашу встречу. Не! -а. Поддавшись порыву и захлебнувшись в эйфории, я беру её лицо в ладони, медленно обрисовывая пальцами её скулы и восхищаясь точёными чертами. А потом набрасываюсь на Славкины приоткрытые губы диким поцелуем, мешая наше дыхание и выпивая её до самого дна, чтобы снова наполнить теплом, адреналином и нестерпимым желанием». Мимо нас снуют многочисленные прохожие, заматывая носы в шарфы и пряча руки в перчатки. Но нам со Стасей не холодно. Нас обоих захватывает пожар, пустивший жидкий огонь по венам и разгорячивший кровь. Ещё чуть-чуть, и снег под нами растает и превратится в одну большую лужу. Окончательно потеряв голову от Станиславы, я притягиваю её ближе к себе, выбивая рваный вздох из её груди. И совсем не хочу отлипать от девчонки, не сразу складывая в слова, доносящиеся до моего слуха, разрозненные слоги. «А Кирилл знает, что ты его девчонку... <кхм> того...»